Часть 17. Темная территория. 11 месяц 380 года по календарю мира людей. Глава 1. Темный рыцарь Липия Занкер, не дожидаясь пока дракон остановится, спрыгнула с его спины и со всех ног помчалась по идущей прямо в небе дорожке, которая соединяла взлетную площадку с императорским замком. Тут же, ощутив, что стало тяжело дышать, она правой рукой сорвала закрывавший голову и лицо шлем. Разлетевшиеся с шарохом длинные сизые волосы, Липия одним движением левой руки закинула за спину и понеслась еще быстрее. Ей очень хотелось скинуть тяжелые доспехи и плащ, но расплодившимся в императорском замке правительственным служащим она не желала показывать ни кусочка открытой кожи. Пробежала изогнутой дорожкой, и справа между двумя рядами колонн открылась разрезающая красное небо угольно-черная громада замка. Императорский замок Обсидия был самым высоким сооружением во всей громадной стране тьмы. Хотя, разумеется, этот проклятый граничный хребет все равно выше. Так или иначе, замок столетиями воздвигали, добывая и скал строительный камень говорили, что из тронного зала на последнем этаже, если смотреть на запад, тускло виднелась линия граничного хребта на горизонте и прорубленные в скале гигантские ворота. Однако никто не знал, правдива эта легенда или нет. Трон Страны Тьмы пустовал с глубокой древности, когда Первый Император, бог Тьмы Вектор, ушел в черноту земли. Громадную дверь на верхнем этаже запирала цепь, обладающая бесконечной жизнью. Эта дверь не открывалась никогда. Липия оторвала взгляд от вершины черного замка и подбегая к воротам, крикнула на часовых огров. «Темный рыцарь номер 11 Занкер, открыть ворота!» Липия уже почти достигла железных ворот, когда часовые с человеческими телами и волчьими головами, сильные, но туповатые, наконец принялись крутить барабан запирающего устройства. Ворота с тяжелым лязгом начали открываться. Едва образовалась небольшая щель, Липия боком протиснулась внутрь. Впервые за три месяца ее встретил этот вечно холодный воздух. В коридоре, который каждый день усердно драяли слуги Кобальды, не было ни пылинки. Липия побежала вперед, звонко стуча подошвами по обсидиановому полу. Впереди она увидела двух красивых женщин в откровенных одеяниях, идущих, чуть ли не плывущих, совершенно бесшумно. Эти женщины в больших остроконечных шляпах поверх роскошных вьющихся волос были, несомненно, адептами тёмных искусств. Когда Липия пробегала мимо, одна из женщин, не встречаясь с ней глазами, пронзительным голосом наигранно воскликнула. «Ух ты, как Пол трясется! Даже не знаю, то ли Орк бежит, то ли ещё кто!» Вторая, визгливо рассмеявшись, тут же ответила – Нет, что ты, так трясёт, это великан, не иначе. Если бы в крепости не запрещалось обнажать меч, у них бы язычки-то поотлетали уже. С этой мыслью Липия пронеслась мимо парочки, лишь фыркнув. Женщины людского племени, рождённые в стране тьмы, как правило, по окончании школы, вступают в гильдию тёмных искусств. Эта организация известна своим разгульным образом жизни, а вовсе не усердными занятиями и дисциплиной. Те, кто оттуда выходит, не интересуются ничем, кроме как приодеться покрасивее. Тем не менее, в них всегда пылает чувство враждебности к тем женщинам, которые выбирают для себя путь рыцаря. Вот и Липия еще с детской школы не ладила с одноклассницами, изучавшими темные искусства. Одна из них даже как-то наслала на нее магических ядовитых насекомых, чтобы заставить покориться. Все успокоилось лишь после того, как Липия мечом отрезала той девчонке вьющиеся волосы, которыми она так гордилась. В конце концов, в этой стране жили сплошь идиоты, не видящие дальше собственного носа. И организации, и люди постоянно грызлись между собой. У страны тьмы, где все знают лишь одно, кто сильнее, тот и прав, нет будущего. Сейчас, под присмотром «Совета десяти вождей», в стране сохранилось шаткое равновесие, однако едва ли оно продержится долго, если в надвигающейся войне с миром людей орки и гоблины его называют «страна юмов». Кто-то из десяти вождей лишится жизни, равновесие рухнет и начнется кровавая грызня. Такое будущее Липии обрисовал один из десяти вождей. Ее непосредственный командир, глава ордена темных рыцарей, а также ее возлюбленный. Сейчас Липия несла важные секретные сведения, которых он с нетерпением ожидал и у неё не было даже секунды лишней, чтобы отвлекаться на дурацкую болтовню магичек. По прямой через пустой холл, дальше вверх по большой лестнице, прыгая через две ступеньки. Хоть и отменно тренированная, всё же Липия запыхалась к тому времени, когда добралась наконец до нужного этажа. Совет десяти вождей представлял все население Страны Тьмы. Пять мест в нем занимали представители человеческого племени, два места — гоблины, а три оставшихся — вожди племен орков, огров и великанов. Это стало результатом соглашения, подписание которого завершило длившуюся сто лет гражданскую войну. По этому соглашению пять племен были объявлены равными. На 18-м, предпоследнем этаже замка Обсидия для 10 членов совета были подготовлены персональные комнаты, для каждого своя. Лишь чуть приглушив звук шагов, липия промчалась по коридору и, добравшись до комнаты в глубине, трижды постучалась правой рукой. Входи. Тут же раздался тихий голос. Глянув вдоль коридора в обе стороны и убедившись, что её никто не видит, Липия быстро прошмыгнула в дверь, вдыхая висящий в почти лишённой украшении комнате мужской запах, по которому она так скучала, Липия опустилась на колено и склонила голову. «Рыцарь Липия Занкер вернулась и готова служить повелителю!» «Благодарю за службу! Ну, садись!» Ощутив при звуках этого сильного голоса, что сердце забилось чаще, она подняла глаза. На одном из двух диванчиков, расположенных по обе стороны круглого стола, сидел, задрав на стол и скрестив ноги, командующий темными рыцарями, известный также как черный генерал Биксул Уршустер. Его телосложение было по меркам людского племени исключительным. Шириной плеч, конечно, он не мог посоперничать с Огром, но ростом вполне. Обрамлённое короткими чёрными волосами лицо украшали аккуратные усы. Торс под простой полотняной рубахой бугрился мускулами. Казалось, пуговицы вот-вот отлетят. В то же время вокруг поясницы не было ни складочки лишней плоти. Тело выглядело идеально, даже не подумаешь, что этому человеку уже за 40. Однако немногие знали, каким жестоким тренировкам он себя каждодневно подвергал, даже после того, как занял высший пост в рыцарской иерархии. Борясь с желанием прыгнуть на грудь любимому, которого не видела три месяца, Липия чинно опустилась на диван напротив Шустера. Тот сел прямо и, придвинув к Липии один из пары стоящих на столе хрустальных бокалов, откупорил бутылку старинного вина. «Захотелось с тобой вместе выпить, и я вчера стянул вот это из сокровищницы». Закрыв один глаз, он налил в бокалы ароматный багровый напиток. Затем состроил гримасу точно у проказливого ребёнка. Со старых времен он совсем не изменился. Б «Благодарю, ваше превосходительство!» «Сколько раз я тебе говорил, оставь это, когда мы наедине!» «Но я же всё ещё на задании!» Шустер пожал плечами с видом «ну-ну!» Липия легонько чокнулась с ним бокалами с ароматным вином и одним глотком осушила свой. Тут же она ощутила, как её жизнь, пострадавшая от долгой дороги, снова восстанавливается. «Ну, ладно», — негромко сказала она командующему рыцарями, тоже выпившему своё вино. «Ты меня известила через фамильяра, что у тебя очень серьёзное дело. Что случилось?» Ну. Взгляд Липии забегал по сторонам, потом она подалась вперёд. Шустер — человек с открытой душой, но в то же время осторожный. На комнату было наложено множество защитных заклинаний, так что даже эта ведьма... Глава Гильдии Тёмных Искусств едва ли смогла бы подслушать. Однако Липия, хоть и понимала это, при мысли о важности информации, которую она принесла, просто не могла говорить иначе, чем шёпотом. Пристально глядя в чёрные глаза Шустера, Липия просто сообщила. Первосвященник Церкви Аксиомы в мире людей... Она умерла. Вот тут даже у чёрного генерала глаза на лоб полезли. Повисшее молчание нарушил протяжный выдох. Неужели и впрямь? Нет, такое спрашивать. Просто оскорблять тебя. Сомневаться в твоей информации я не могу, но... Но всё же... Это бессмертное... «Я ваши чувства прекрасно понимаю. Я тоже сразу не поверила и потратила целую неделю, чтобы проверить, но теперь у меня сомнений нет. Жучки в Центральном Соборе всё разузнали». «Прости мне слишком бурную реакцию. Если бы твою магию отследили, ты бы из столицы не сумела сбежать, тебя бы разорвали на кусочки». «Ага, но то, что мою магию не смогли обнаружить, само по себе означает, что информация верна». Выпив второй бокал вина, Шустер опустил своё мужественное лицо. Когда это произошло? И какова причина смерти? Примерно полгода назад. Полгода. И наверняка в течение этого времени их бдительность у хребта была ослаблена. Так точно. Что касается причины смерти первосвященника, это может показаться совершенно невероятным, но она, по моим сведениям, пала от меча от меча. Кто же смог убить эту бессмертную особу? Никто не смог бы. Глядя на потерявшего дар речи Шустера, Липия преувеличенно тряхнула головой. Похоже, у этой так называемой бессмертной особы просто кончилась жизнь. Однако, чтобы первосвященника все считали богоподобным, такой обман. Ха. Да, видимо так. Но первосвященник-администратор. «Неужели действительно мертва?» Шустер закрыл глаза и, скрестив руки, откинулся на спинку дивана.